Глава «Террор как способ контроля над обществом». Но террор был инструментом не только для контролирования элит. Сталин использовал этот метод для управления всем населением. Этот террор в существо, отличался от современного ему гитлерского террора. Тот был чрезвычайно жесток, однако направлен главным образом против врагов Рейха и людей, которых Рей считал для себя опасными или нежелательными собственными сторонниками и послушными гражданами гестапо не расправлялся. Если так можно выразиться, это был террор по правилам. В том смысле, что правила всем подданным были понятны. Цель сталинского террора была принципиально иной. В определенном смысле даже противоположной. Если Гитлер стремился заразить арийцев комплексом превосходства, то Сталин, наоборот, затаптывал советских граждан в землю, превращал в забитое, в запуганное стадо. Террор проводился так, чтобы никто, даже самый верный сталинист, не чувствовал себя от безопасности. Со стороны могло показаться, что механизм репрессий действует иррационально. Кромсает и давит, кого придется, не разбирая, кто виноват, а кто нет. Но в самой этой иррациональности была заложена ледяная рациональность. Террор был нужен прежде всего для внушения страха всем советским гражданам без исключения. А самая сильная разновидность страха ⁇ иррациональная. Для того, чтобы общество мобилизовало своими поставленных сверху задач и выполняло их не раздумывая на пределе сил, требовался эффективный мотиватор. И он был задействован. Не за страх, а за совесть люди работают не так напряженно, как за страх. Вот логика, позволяющая понять, зачем, начиная с середины 30-х, проходят одна за другой карательные акции, как массовые безадресные, так и направленные против отдельных групп населения, профессий или сообществ. 2 июля 1937 года на Предбюро было принято решение о том, что тройки, чрезвычайные трибуналы, отныне имеют право выносить смертные приговоры в административном порядке. Цитата. ЦК ВКПБ предлагает пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество подлежащих расстрелу равно как и количество подлежащих высылки. В разосланной по инстанциям шифротки речь шла о кулаках и уголовниках. Но вышедший затем приказ по НКВД номер 00447 уже назывался об операциях по репрессированию высших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Другие антисоветские элементы, то есть кто угодно,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 а притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, следовательно, продолжают борьбу с советской властью также и в тюрьме. Таким образом, узаконивалось применение пыток, которые в России были законодательно запрещены еще в 1801 году, Причем в царском рескрипте изъявлялось желание, чтобы «самое название пытки, стыд и укоризну человечеству наносящие и сглажено было навсегда из памяти человечества». Теперь истязания стали главным методом следствия, поскольку в судебную практику был введен тезис о том, что главным доказательством вины является ее признание. Это позволяло не тратить время на добывание улик и очень убыстроило работу карательной машины. Следователи выколачивали нужное признание. Тройка в административном порядке выносила приговор. Палаческие бригады по конвейерному принципу приводили его в исполнение. Те, кому повезло, отправляли по этапу. Если находились упрямцы, которые отказывались оговорить себя даже под пыткой, это их не спасало. Тройки обходились и без признания вины. Вера во всесилие планирования проявилась и в организации репрессий. В регионы сверху спускались квоты на необходимое число арестов, лимиты, и на первую категорию, то есть на количество расстрелов. В подражении ударным стройкам пятилеток местные органы старались перевыполнить план. Происходило своего рода социалистическое соревнование, кто выявит, разоблачит и арестует больше врагов народа. Эта практика повсеместно распространилась не только из-за карьерных амбиций исполнителей, но из-за страха проявить недостаточно усердия Это было бы равносильно самоубийству. В синодике Ивана Грозного, у которого советский вождь учился ремеслу террора, записаны 3300 казненных. О количестве жертв сталинских чисток историки спорят до сих пор. Если привести официальные данные, собранные Хрущевской комиссией ЦК в канун антисталинского 20-го съезда, далеко не полные, с 35-го В 1940 год был арестован 1 980 635 человек и 681 692 человека из них расстреляны. Три четверти арестов и 99% казней приходятся на большой террор 1937-1938 годов, когда, собственно, и сформировалась государственная машина, главным топливом которой был страх. Террор использовался и для достижения конкретных задач, в том числе стратегических. Одной из таких целей, официально не декларировавшейся, было возрождение великорусской гегемонии, которую в свое время так осуждал Ленин. У Сталина была иная цель – не мировая революция, а воссоздание единой и неделимой Российской империи. Для единости не полезно самобытное развитие всякого неглавного этноса. Кроме того, по мнению Роберта Сервиса, на Сталина большое впечатление произвела мобилизующая потенция германского национализма. У Гитлера тут было чему поучиться. Национальная политика СССР меняется. С интернационализмом и равенством народов было покончено. В Коминтерне происходит капитальная замена кадров. Подавляющее большинство коммунистов иностранцев отправляются за решетку или на расстрел. Не за нелояльность, а просто потому, что этот контингент становится ненужен и обременителен. Партийно-административная элита союзных республик подвергается еще более жестокому разгрому, чем в РСФСР. В Средней Азии и в Закавказье берется курс на русификацию образования и всей культурной политики. Республикам, которые использовали латинский алфавит, было приказано перейти на кириллицу. С особенным ожесточением истреблялись деятели нерусских национальных культур. На Украине НКВД придумала националистическую организацию «Всеукраинский центральный блок», к которой приписали цвет украинской творческой интеллигенции. В Белорусской ССР боролись с объединенным антисоветским подпольем. В Азербайджане – с пантюркистами, в Средней Азии – с пан-исламистами. Никакой реальной оппозиции советской власти в национальных элитах не существовало, так что меры были сугубо профилактическими и демонстративными, обозначали новый государственный курс. Роберт Конквест, самый известный из западных историков террора, пишет «Если рассматривать сталинский террор со статистическими данными в руках как массовое явление, а не с точки зрения отдельных личностей, он пристает в более рациональном виде».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 Рациональность проявлялась в том, что террор обрушивался на целые национальные группы, по тем или иным причинам, сочтенные невызывающими вызывающими доверия. При тогдашней тщательно культивируемой шпиономании подозрительными были сочтены представители национальностей, у которых имелась собственная государственность поляки, немцы, финны, латыши, литовцы, эстонцы, греки, корейцы и так далее. В упомянутом отчете Хрущевской комиссии сообщается, что в ходе террора по национальному признаку было расстреляно 172 830 человек. Гораздо больше было арестованных, а из тех, кто уцелел и остался на свободе, многие были уволены с работы как ненадежные. Начинает опробоваться механизм этнических депортаций, который позднее станет обычной практикой. Первыми репрессированными национальными группами стали, во-первых, советские финны, в 1935 году поголовно выселенные из приграничной зоны. Затем в 1936 году точно так же депортировали из западных областей несколько десятков тысяч поляков, отправили в Казахстан. Самой массовой репрессивной акцией 30-х годов было перемещение с Дальнего Востока в Среднюю Азию корейцев. 172 тысячи человек. Это произошло в 1937 году на пике враждебных отношений с Японской империей. Корея тогда являлась ее частью. Всего же в течение 15 лет будут депортированы по национальному признаку 17 этнических групп. Наметание страха проводилось на всех уровнях. Не только полицейском, но и пропагандистском, культурном, бытовом. Новая мораль советского человека провозглашала верховенство интересов партии, то есть государства, над личными привязанностями. Базовая ячейка общества, семья, по самой своей природе обособляла индивида от внешнего мира, поэтому институт семьи оказался под двойным ударом. В Разряд высшей доблести теперь вводилось прежде невообразимое – доносительство на самых близких людей. Весьма посредственная пьеса Константина Тренева «Любовь и Яровая» о том, как жена выдает на смерть любимого мужа, потому что он враг, была написана еще в 20-е, но теперь ставилась по всему Союзу и сделала автора лауреатом Сталинской премии первой степени. На эту тему выходили и другие спектакли, фильмы, литературные произведения. Мутная история об убийстве уральского подростка Павлика Морозова, произошедшем еще в 1932 году, теперь была перепридумана заново и наполнена высоким пафосом. Герой-пионер пошел против собственного отца-вредителя, при том, что мальчик никогда пионером не был и, кажется, ни на кого никуда не доносил. Около множества школ по всей стране герою поставили памятники. На его примере детей учили бдеть за собственными родителями, и такого рода доносы перестали быть редкостью. Но на одну только пропаганду власти не полагались. Когда кого-то арестовывали, обычно та же участь постигала и жену, а детей отправляли в специальные интернаты. Поэтому супруги стали доносить друг на друга, тем более, что не у всех отношения в семье были гладкими. Кроме того, вошло в традицию публично отказываться от арестованных родственников на собраниях и даже через газетные объявления. Обычный гражданин СССР все время ощущал себя под угрозой кары. Неосторожное слово, присутствие при сомнительном разговоре, Плохие отношения с соседями или сослуживцами – все могло повлечь с собой донос и потом ужасное наказание. По закону 1940 года опоздание на работу более чем на 20 минут наказывалось урезанием зарплаты и полугодом исправительных работ по месту службы, а повторное – тюремным сроком. В одном из своих последних писем в 1922 году Ленин рассуждает об использовании террора. Если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый краткий срок, ибо длительного применения жестокостей народной массы не вынесут. Иосиф Сталин развил этот постулат диалектически. Доказал, что жестокости неплохо работают и на длинной дистанции. Народные массы их терпят и не ропщут Ключ не в самих жестокостях, которые даже при массовости затрагивают лишь сравнительно небольшой процент населения, а именно в страхе, который охватывает всех.